Глава восемьдесят вторая. Эрика и Питерсон ехали следом за машиной, которая везла Мориса Картрайта в участок Севен Оукс. За рулем был Питерсон, а Эрика говорила по громкой связи с Джоном, находившимся в участке Вест-Энд. «Мы подняли судимости Морриса Картрайта. Дважды его арестовывали и предъявляли обвинения в нападении и нанесении тяжких телесных повреждений. В первый раз в 2011 году своей жене, но она решила не давать делу ход. Во второй раз в 2013 году, но до суда тоже не дошло. Пару недель назад его арестовывали за воровство и попытку сбыть удобрения с местной фермы, на которую он работал. А машина? Сини Фортес Макс, он купил в 2007. -м. На линии начались помехи, дорога резко испортилась и машина замедлилась, проезжая подтопленный участок. Джон, ты на связи? спросила Эрика. Да, босс, ответил Джон сквозь шум на линии. По второй линии звонила Мос. «Джон, повеси пару секунд, мне нужно взять вторую линию». «Босс, я все еще в центре. По Генезису ничего ценного узнать не удалось. Они разрешили мне взглянуть на почту в районе. Там нет ничего подозрительного. Видимо, она была очень ответственной и не смешивала работу и личную жизнь. Сейчас полиция перебирает ее дом. Буду держать тебя в курсе». «Спасибо», — ответила Эрика и вернулась к Джону. «Босс, еще новости по Моррису Картрайту. Он арендует склад в деревне, на Фарадей Уэй. Это ценная информация, Джон. Позвони еще в местную полицию, пусть проверят последнее место работы Морриса». «Хорошо, шеф». Машина с Моррисом подъехала к перекрестку и повернула налево. «Подожди, стой», — сказала Эрика Питерсону, который был готов повернуть за ними. «Эрика, что ты задумала? Ты же сотрудник, который проводил арест. Ты должна проследовать за ними и передать Морриса Картрайда под стражу». «Я все им скажу по рации. Кто-нибудь выступит от моего лица. Часы и Бетроул стикают, и я хочу проверить склад Морриса». Она посмотрела на Питерсона, и он кивнул, вбив адрес в навигатор, Питерсон развернулся под скрежет колес, и они уехали изо всех сил, стараясь не опоздать.